Гаррет заметила, что это, наверное, очень удобно для миссис Велдон. Это был единственный возможный ответ с её стороны. Между тем Генри излагал лорду Питеру свою точку зрения. "Всё это довольно сильный удар для пожилой леди", говорил он, поерх стакану со скотчем. "Она так тяжело это переносит. Между нами всё это к лучшему". Как это выглядит, когда женщина, ее возраст и собирается обрести счастье с подобным малым, э, что бы там ни было, ведь моей матери ни много ни мало 57 лет, мне самому 36? Конечно, мне лучше избежать этого, ведь любой выглядит дураком, когда его мать предлагает ему принять в отчимы 20-летнюю ящерицу из танцинга. Сдается мне сейчас об этом известно по всей округе. Дежу пари, что все смеются надо мной за моей спиной. А и пусть их ухмыляются. Во всяком случае, теперь всё кончилось. Наверное, паренёк сам сделал это с собой, не так ли? Похоже на это согласился Уильямси. Не смог столкнуться лицом к лицу с такой перспективой, да? Всё это его собственная вина, думается мне, он оказался в трудном положении, бедняга. На самом деле, старушенция не так уж плоха. Если он придерживается своей линии, то она досталась ему чертовски вовремя. Но кто их знает, этих иностранцев, им нельзя доверять. Они как шотландские овчарки: одну минуту лежут вам руку, а в другую кусают. Сам я недолюбливаю колли. Эх, дайте мне доброго бультерьера, чёрт побери. О, да, такого свирепого, истинно британского и всё такое прочее, да? Думаю, мне лучше пойти утешать мою мать. Надо прекратить ведь весь этот вздор насчёт большевиков. Не стоило бы ей тратить попусту время на едурацкие фантазии. Знаете, этого достаточно, чтобы моя дорогая старушка чокнулась. Стоит подобным фантазиям темяшиться и в голову, и пеши пропало. Очень трудно от них избавиться. Вы не думаете, что это некая форма мании? Нечто вроде женских прав и гадания посредством магического кристалла. Уимси осторожно согласился, что такая безрассудная убеждённость, видимо, всего лишь временный процесс, и что это равносильно навящаемой идее. Как раз это я и имею в виду. Вы употребили слова навящаемая идея. Это правильно. Итак, я не хочу, чтобы старая леди продолжала тратить время и деньги на навящаемую идею. Послушайте, Уимси, Вы относитесь к здравомыслящему сорту парней. Вы мозговитый и всё такое. Не могли бы вы отвлечь её от этой мании насчёт большевиков? У неё очевидно создалось представление, что вы и эта девушка Вейн одобряете её. Так сделайте же это для меня, старина, чтобы подобных вещей, как эта мания, вообще не было. Лорд Питер изящно приподнял брови. Ну, разумеется, продолжал мистер Велдон. Я прекрасно представляю себе вашу игру. Вы кумекаете в такого рода штучках, а всё это отличная реклама, и к тому же это даёт вам замечательный повод околачивать возле девушки. Всё это совершенно правильно. Но ведь если призадуматься, это вовсе не игра использовать ней мою мать, если вам понятно, что я имею в виду. Так что я решил прямо намекнуть вам об этом. Мм, вы не обиделись? — Я вполне готов взять на себя то, что я вам обещаю, — ответил лорд Питер. Мистер Велденс в мгновение задачи насмотрел на него, затем разразился дружеским смехом. — Вот здорово! — воскликнул он. — Чертовски здорово! — Что вам? — Мартель, три звездочки. — Эй, Джонни, еще раз то же самое для джентльмена. — Благодарю вас не надо, — сказал Уимси. — Вы меня неправильно поняли. — Да ладно! Одна капелька вам не повредит. «Ведь нет? Что ж, не хотите, как хотите. А мне виски с содовой. Ну что же, мы понимаем друг друга, а?» «О, да. Думаю, что вполне понимаю вас. Вот и прекрасно. Рад, что имею возможность вывести вас из заблуждения. Все это, разумеется, чепуха. Наверное, всем нам сейчас надо оставаться здесь до тех пор, пока не найдут труп и не закончат с дознанием. Не люблю я эти приморские курорты». А вас не устраивает, осмелиш сказать? Мне нравится, когда вокруг побольше чистого воздуха, чтобы не было всякого джаза и смокингов. Совершенно верно, отозвался Уимси. Вы так думаете, а? Я приписывал вас к какому-нибудь уэстэнскому происхождению. Вы, наверное, вы тоже немного спортсмен. Охота, рыбалка и всё такое, а? А одно время я довольно регулярно охотился «В пайчли и корне, и немного стреляй, ловлю рыбу», — сказал Уимси. «Знаете, в конце концов, я вырос в деревне. Владение моих родителей находится в центральных графствах Англии, а наше главное поместье расположено под Норфолком, графство Денвер, на границе с болотами». «О, да, конечно, вы брат герцога Денвера. Никогда не видал эти места. Я сам живу в той стороне, в Хантингтон-Шире. Это недалеко от Эля». А, да, мне очень хорошо известны эти места. Деревни с фруктовыми садами и тому подобное. Они расположены в низине, но там удивительно плодородная почва. В эти дни я совершенно не занимался хозяйством, проворчал мистер Уэлдон. Посмотрите на эту русскую пшеницу, её выбрасывают, словно и без того дела. Не до... Дела недостаточно плохие с этими заработками, расценками, страховкой. У меня 50 акров пшеницы. Думаю, что сбор урожая обойдётся мне в 9 фунтов за акр. И что я буду с этого иметь? Мне повезёт, если 5 фунтов с акра. Не знаю, что это чёртово правительство ожидает от фермера. Они, видимо, считают, что он будет продолжать в том же духе. Будь я проклят, если мне иногда не хочется бросить всё это разом и уехать из этой проклятой страны куда-нибудь подальше. Это мне нет ничего особенного слоняться тут. Слава богу, я не женат. Я слишком благоразумен. Если вы примете мой совет, то и так же не сделаете этого. Вам придётся быть очень находчивым, чтобы этого избежать. Вы выглядите так, словно у вас это получается достаточно хорошо. Счастье ваш брат всё ещё моложавый мужчина. Я имею в виду налоги на наследство. Исколечили по месту не так ли? Но я всегда считал, что он довольно сердечный человек для герцога. Как же он справляется со всем этим? Уимси объяснил, что Денвер получает свой годовой доход не с поместья, которое было отягощено долгами, превышающими его стоимость. «О, понятно. Тогда вы счастливчик. Человек делает все, что от него зависит, чтобы в наше время добыть со своей земли побольше средств к существованию». «Да, наверное, вам приходится придерживаться этого. Рано вставать и поздно ложиться». «Тогда ничего не ускользнет от хозяйского глаза». Вот такая штука, верно? О, да-да. Вам пришлось оставить все дела и выехать в Уилверкомб. И сколько вы намереваетесь здесь пробыть? А не знаю, это зависит от следствий, не так ли? Конечно, дома я оставил человека, чтобы он присматривал за хозяйством. Правильно? Э, не лучше ли нам вернуться и присоединиться к леди? А мистер Валдонткнул у имсе локтем под ребро. Леди, да, будьте осторожны, старина. Вы достигли опасного возраста, так? Если вы не будете осторожны, то попадётесь. О, думаю, что я смогу справиться и уберечь свою голову от петли. Вот, э, да, от супружеской петли, да. Ха-ха-ха. Совершенно верно, думаю, нам пора идти. Мистер Уэлдон довольно поспешно направился прочь из бара. Им все размышляя о том, что умение проглотить обиду это необходимая часть натуры детектива, сдерживая искушение восоднить носок своего ботинка с довольно массивным задом мистера Велдона, задумчиво последовал за ним. Официант сообщил ему, что леди перешли в танцхолл. Генри что-то проворчал, но успокоился, когда увидел свою мать ящуй за столиком. Она наблюдала за Гарией, которая в платье цвета кларета плавно вращалась в опытных руках Антуана. Уимси учтиво попросил миссис Уэлдон оказать ему честь, но она отрицательно покачала головой. Не могу. Не так быстро. Скорее всего, больше никогда. Теперь, когда Поль, но я попросила мисс Свейн наслаждаться и не обращать на меня внимания. Это такая радость видеть её счастливой. Уимси сел и сделал все возможное, чтобы насладиться зрелищем счастливого вида Гарриет. Когда быстрый танец подошел к концу, Антуан с профессиональным тактом завершил свое продвижение по соседству с их столиком, грациосно поклонился и исчез из виду. Гарриет, чуть покраснев, дружелюбно улыбнулась лорду Питеру. «Ах, вот и вы!» — сказала его светлость. Гарет внезапно осознала, что все женщины в холле украдкой или с искренним интересом наблюдают за ней и уимси. И это её развеселило. "Да", откликнулась она. "Вот и я. Виду праздный образ жизни, как ни в чём не бывало. А вы не знали, что я на это способна? Я всегда считал, что вы способны на всё". "О, нет. Я могу делать только то, что мне нравится". "Посмотрим". а оркестр тихо заиграл какую-то томную мелодию. Уимси встал перед Гарриет, и со знанием дела повел ее в середину холла. С первых же музыкальных тактов они начали беседовать. — Наконец-таки мы одни! — проговорил Уимси. — Это не оригинальное замечание, но я не в состоянии сочинять эпиграммы. Я претерпел мучения, и моя душа обливается кровью. Теперь, когда в этот короткий момент вы всецело принадлежите мне... — О, неужели? — — воскликнула Гарриет. Она сознавала, что платье цвета красного вина ей очень идет. «Что вы думаете по поводу мистера Уэлдона?» — просил Уимси. «О-о-о!» Это был совсем не тот вопрос, который она ожидала услышать. Она поспешно собралась с мыслями. Ей было нужно стать совершенно беспристрастным сыщиком. «Его манеры ужасные», – сказала она, – «и я не думаю, что у него достаточно мозгов, чтобы это до него дошло». «Нет, это именно так. Именно что?» Уимси ответил вопросом на вопрос. «Почему он здесь?» «Она послала за ним». «Да, но почему он здесь?» «Внезапный порыв сына у нее любви. Она так считает». «А вы как считаете?» «Возможно». Или, что более вероятно, ему не хочется выглядеть перед ней с дурной стороны. Вам же известно, деньги у неё. Согласен, да. Забавно, что могло бы случиться именно с ним. Он очень похож на неё, не так ли? Очень. До такой степени, что сначала произвёл на меня странные впечатления, словно я с ним где-то встречалась. Вы считаете, что они слишком похожи, чтобы ладить друг с другом? На данный момент они вроде отлично справляются с этим. Наверное, он рад, что освободился от перспективы с Полем Алексисом, и никак не может скрыть это. Он не очень-то хитёр. Это вам подсказывает женская интуиция. К чёрту женскую интуицию. Вы находите его романтичным или мрачным? М-м, да нет, не хотелось бы. Я нахожу его омерзительным. Мне бы хотелось знать почему. На несколько секунд воцарилось молчание. Гари чувствовала, что Уимси должен произнести: "Как замечательно вы танцуете". Так как он не сказал этого, она решила, что танцует как восковая кукла с ногами из опилок. Уимси никогда прежде не танцевал с ней и никогда её не касался. И это должен был быть быть для него эпохальный момент. Но вот его мозг, казалось, сосредотачивался на неясной личности фермера из Восточной Англии. Гарет пал жертвой комплекса к собственной неполноценности и путался в ногах своего партнёра. "Простите", проговорил Уэмси, принимая на себя ответственность джентльмена. "Э-э, это моя вина", сказал Гарет. "Я отвратительный танцор. Не беспокойтесь за меня. Давайте остановимся. Знаете, вы не должны быть снисходительны ко мне". Хуже и хуже. Она становилась раздражительной и эгоистичной. Уимси посмотрел на неё с удивлением, затем неожиданно рассмеялся. Дорогая, если бы вы танцевали как пожилой слон, у которого к тому же артрит, я бы всё равно танцевал с вами денно и ночно. Я ожидал вас тысячу лет, чтобы увидеть танцующей в этом платье. Глупец, пробормотала Гарет. Они проделали ещё круг по холлу молчания и гармонии. Антуан видя огромную даму в нефритах и бриллиантах, плыл как комета по своей орбите и тихо прошептал Гариет на ухо через необъятное пространство жирного плеча своей партнёрше. Что я вам говорил? Вдохновение пришло. И проворно ускользнув, заставив Гариет покраснеть. Что сказал этот негодяй? Он сказал, что я лучше танцую с вами, чем с ним. Чёрт возьми, да это же нагло с его стороны. У имси бросил сердитый взгляд по ирголов танцующих в холле пар, на элегантную спину Антуана. А теперь скажите мне, произнесла Гарет. Конец танца застал их в противоположной части помещения от миссис Велдон, и было естественно, что они сели за ближайший к ним столик, а не к ней. Скажите, что вас беспокоит в Генри Велдоне? Генри Велдом у имся резко отбросил свои мысли назад на огромную дистанцию. Да, конечно. Почему он всё-таки здесь? Не старается же он втереться в доверие к своей матери. А почему бы и нет? Сейчас настало его время. От Алексиса избавились, и он ловит удобный момент. Собственно, терять ему нечего, и он может позволить себе быстро приехать, вести себя сочувственно. и помочь расследовать все дела, а также быть нежным и любящим сыном, ну и так далее. В таком случае, почему он пытается убрать меня отсюда? Вас? Меня? Что вы имеете в виду? Велден в баре и весь этот вечер всячески старался быть как можно более противным, не употребляя фактически силу и скверные выражения. окольным и этойке бесшабашно фамильярным манерам, он дал мне понять, что я сую нос туда, куда бы ему не хотелось, что я эксплуатирую его мать в моих личных целях и, возможно, даже высасываю у неё деньги. Фактически, он растолковал мне неописуемо вульгарно, кто я есть и почему не нуждаюсь ни в чьих либо деньгах.